Глава тридцать четвертая. Фух, могло быть и хуже. Я ползу к нашим вещам, разбросанным по поляне. Только бы не потерять постфон. Он у меня вообще самая ценная вещь. Вскоре нахожу его. А на берег русалки выкидывают остальных ребят. Те бледны, но дышат. О, прошел туман наконец-то. Мирини машет мне хвостом. Хорошего вечера. и заходи к нам». «А как вас вызвать? Камень в воду кинуть, уточняю я». «О нет, у нас же постфоны есть». Русалка достает свой из кармана куртки. «Так вы в любой момент могли связаться с лагерем?» «Ну да, я им написала. Давай свой номер». Я диктую, как со мной связаться. На мой постфон приходит звонок, который я сбрасываю. «Обалдеть, у меня есть настоящий контакт». «С русалками?» «Вот, кстати, за вами пришли». Мирини показывает на что-то позади меня. Я разворачиваюсь, но ничего и никого не вижу. Поворачиваюсь к озеру, а русалки и след простыл. Из той части леса, куда показывала русалка, появляется группа людей. И выглядят они очень странно. На их головах огромные водолазные шлемы с круглыми окошками. Они что... К русалкам собираются. Фигуры приближаются ко мне. Ох, я уже и не надеялась. Начинаю я. Группа останавливается. Они почти синхронно снимают шлемы. Драконы. Вся наша комиссия в полном составе здесь. Глупая улыбка расплывается на моем лице, когда я вижу Делиона. Он единственный, кого я искренне рада видеть сейчас. Чисто. кривится господин Сурье. «Ну, и что заставило вас вытащить меня из теплой кровати? Опять у русалок обострение, и они соскучились по драконам. Лили, госпожа Ботти несется ко мне. Что здесь произошло?» «Госпожа Ботти, тут оборотни с ума посходили. Показываю на лежащие на берегу тела. Про туман умалчиваю». Что-то мне не хочется рассказывать про то, что я его видела. Я слышала, что людей, обладающих магией, драконы забирают к себе, а я не горю желанием становиться подопытной только потому, что вижу то, чего не видят другие. «Ты что-то странное видела?» — спрашивает начальница. Ее взгляд мгновенно становится очень серьезным. «Русалок?» — нервно усмехаюсь. «Меня просто в озеро закинуло!» «Тут творилось не пойми что. Я пыталась оттащить оборотни к лесу, чтобы мы могли сбежать отсюда. Тут, видимо, зона какая-то аномальная была». «Не может быть. Мы же хорошо изолировали ее», — говорит тот полный дракон, кажется, Винсент Ферле. «Да, изолировали, и она не могла просочиться наружу», — вставляет второй. Сурье хмыкает, и только Грахим молчит». не сводя взгляда с дальнего берега. «А потом меня что-то утащило в озеро», — продолжаю я. «И там были русалки и оборотни, закутанные в водоросли. Русалки нас не хотели выпускать. Говорили про какой-то туман, который все никак не рассеивался. Но тут кислород начал заканчиваться, и они вышвырнули меня, а потом и остальных. Я хотела позвать вас на помощь, но вы пришли сами». «Ты бы не смогла нас позвать», — говорит Ботти, продолжая держать меня за плечи. Я будто в плену у нее. Ох, только пусть не давит так сильно, а то против драконьих обнимашек человеческие кости весьма слабы. «Почему? Мой постфон работает», — объясняю я. «Надо проверить утечку», — говорит Делеон. «Позади него толпится еще одна группа, а это, скорее всего, — «Слуги». Он кивает им. «А человечка много знает». Сурье смотрит на меня с гаденькой улыбочкой. «Господин Сурье? Да что она может понять?» — гневно восклицает госпожа Ботти, поворачиваясь к нему. «Она все видела, а я изначально был против нее, и она единственная без печати. Она все разболтает». Распаляется дракон. «Я хмурюсь». «Да ничего такого я и не видела, кроме русалок и безумия оборотней и эльфийки. Или они думают, я по окончании проекта побегу к журналистам, крича о происходящем здесь?» «Господин Сурье» — резко осаживает его Делеон. «Тот сразу же сдувается, а я благодарна господину Грахему, что он в очередной раз заступается за меня. «После обсудим ситуацию». Слуги устремляются к лежащим на берегу и укладывают оборотней на носилки. Всю дорогу к лагерю со мной рядом идет госпожа Ботти. Другие драконы, Ферле, Вонг и Сурье, уходят в лес, в ту сторону, откуда струился туман. Видимо, будут проверять. Грахим несет на руках Присциллу. Для нее носилок не нашлось. Идем очень медленно». И неудивительно, что к тому моменту, как мы подходим к нашему зданию, нас нагоняют Сурье и оба его спутника. Мне не нравится, как они смотрят на меня. Становится не по себе от их взглядов. «Господин Грахим и госпожа Ботти!» Сурье выходит вперед. «Мы приняли решение. Лилит Девере необходимо лишить памяти. Он смотрит на меня с презрением». Я перевожу взгляд на Грахима. «Человек видел слишком много. Мы не можем допустить этого». «Вы в своем уме? Если красная печать может убить человека, то любое влияние на разум может попросту свести его с ума». «Я против», — громко говорит Грахим. «Нам навстречу выбегают еще слуги, и драконам приходится заткнуться». Я нервно вздрагиваю, Но помалкиваю, госпожа Ботти, стоя рядом со мной, тоже молчит. Она не спорит. Грахим передает пресциллу слугам, и те несут ее в дом. Грахим предупреждает, чтобы внимательно следили за всеми пострадавшими. Слуги вопросительно смотрят на меня, но Грахим говорит, что сам присмотрит за мной. Я порываюсь уйти в дом, но на пороге стоят драконы. Это останавливает меня». Так что мы все продолжаем стоять на крыльце. В том самом, где меня поймал Делеон в первый день приезда. Ну, расстроя против двоих, Сурье выходит вперед. Тогда я сам это сделаю. Я нервно дергаюсь. Я против, нахожу в себе смелость возмутиться. Я не давала согласия на стирание памяти. Тем более, я не ела то, что ели оборотни. «Надо проверить еду, которую мы брали с собой. Перевожу стрелки. Надо попытаться убедить драконов в том, что я дурочка с переулочка. На меня смотрят внимательно, но вряд ли верят». «Нет», — говорит Грахим, загораживая меня собой. «Никто никому не будет стирать память. Госпожа де Вере видела немного». «Господин Грахим», — рычит Сурье, — «император Аратон». будет весьма недоволен, если мы допустим утечку информации, тем более о таком. И раз уж он отказался от услуг проверенных людей, то мы должны все решить на месте. Господин Сурье, Лилит не так много видела, чтобы стирать ей память. Господин Грахим, главный архитектор, гордо вскидывает голову. «Ваш интерес к госпоже Девере. не должен быть выше нашего дела. Но раз уж вы так решительно настроены, тогда сами будете решать проблемы с императором. По крайней мере, если что-то просочится в прессу, то мы будем знать, кто виновен. Он кидает на меня презрительный взгляд и уходит с крыльца».